вышла замуж за коллегу своего брата, архитектора Маноле Вурека. Во время Второй мировой войны Амалия Вурека и ее муж принимали активное участие в движении сопротивления греческого народа, и оба были брошены оккупантами в тюрьму. После окончания войны все оказалось уничтожено. Их дом, мастерская, архитектора, лаборатория, где работала молодая женщина. Амалия была разорена. Поскольку в военное время... Она не могла следить за успехами науки, ее обрадовала возможность поехать в Англию учиться. В Греции ее ничто теперь не удерживало, она уже около 10 лет фактически разошлась с мужем, хотя и была привязана к нему. Стипендии британского совета присуждались без экзаменов. Кандидаты должны были представить свои дипломы, отзывы профессоров и свидетельства о своем поведении во время войны. С теми из кандидатов, кто оставался в списке после отсева, беседовал директор-историк Стив Ренчмен. Высший балл был присужден молодой гречанке за то, что на вопрос «почему вам нравится научно-исследовательская работа?» она ответила просто и искренне. Ее преподаватели тоже усиленно ее рекомендовали И, таким образом, она оказалась первой в списке. Она окончила медицинский факультет и специализировалась в области бактериологии. В Грецию до освобождения о пенициллине доходили только нелепые слухи. Говорили, что англичане нашли какую-то маленькую медузу, обладающую чудесным лечебным свойством. Ее будто бы давали глотать больным, И она, до того, как ее успевали переварить, выделяла вещество, которое исцеляло от септицемии. После войны на смену этому новому мифу о Медузе пришли более серьезные сведения. Грек Олегизатос, профессор Амалии, который сам открыл явление антибиоза, хорошо знал работы Флеминга и восхищался ими. Он посоветовал своей бывшей студентке попытаться попасть в отделение этого шотландского ученого. Запросили Флеминга, и он сообщил, что согласен взять ее к себе на шестимесячную практику. Амалия Вурека выехала в Лондон. Впервые она появилась в сент мэри 1 октября 1946 года. Флеминг принял ее в крошечном кабинете. Он спросил, над какой темой она хотела бы работать. Она сказала, над вирусами. Он ответил, что в вирусологическом отделении нет свободного места. «Может быть, ее заинтересует аллергия?» У Флеминга был низкий голос, говорил он шотландским акцентом, не разжимая губ, удерживая сигарету в углу рта. Греченка не очень хорошо знала английский язык и не поняла слово «аллергия». Он сказал его, не выговаривая букву «р». Флеминг прочел на ее лице замешательство и решил, что она не хочет изучать аллергию. Его лицо озарилось доброй улыбкой, И он тоном человека, который просит сделать ему одолжение, спросил, не пожелает ли она работать с ним. Она сразу согласилась, чтобы покончить с этим мучительным для нее разговором. К тому же ее покорили лучезарной улыбкой просиявший взгляд Флеминга. Казалось, с него вдруг слетела непроницаемая маска, и он предстал перед ней полной бесконечной доброжелательности. «Почему он сперва надел эту маску?» — подумала Амалия. Сдержанность это простое приличие, осторожность или хитрость? Она поняла, что при виде ее растерянности ему захотелось ей помочь, и была ему тем более благодарна, что чувствовала себя очень одиноко в этой стране, столь непохожей на ее родину. Когда она вошла в кабинет, она увидела человека маленького роста, холодного и сурового. Но потом произошла удивительная перемена, и она вдруг обнаружила совершенно иного человека с необычайными глазами, живыми, умными, человечными. Может быть, в нем жило два человека, тот, кем он был, и тот, кем он притворялся. При первой же встрече ее очаровала эта его двойственность. Когда она начала работать, Флеминг представил ее сэру Алмрату Райту, который, хотя и ушел в отставку, продолжал приезжать раза два-три в неделю подышать атмосферой лаборатории. На молодую иностранку Райт произвел впечатление доисторического мамонта, и не только своим обликом, но и потому, что в ее воспоминаниях имя его стояло в учебниках рядом с именами знаменитых ученых прошлого, рядом с Пастером, Кохом, Эрлихом.